Слова шестнадцатая. Воздушный бой. Твою бабушку. И это все защитники? Кроме моей группы, на окраину города вышло едва ли полсотни разумных. Людей среди них было всего трое. Десяток эльфов, гномов вдвое больше. И один змеи-люд. При виде него рука сама потянулась к оружию. Ведь точно такой же чешуйчатый меня чуть не принес в жертву. Еще там, в серой зоне чистилища. У кого есть опыт командования малыми отрядами? крикнул я, когда народ немного успокоился, и начал выяснять, кто их вообще собрал здесь. "Ну, я могу", пробасил один из гномов, осмотревшись он добавил. "Кэрл моё имя. До того, как попал в эту дыру, командовал пограничной заставой. Под моим руководством 12 штурмов отбили". "Добро. Кто против, чтобы Кэрл командовал нашим отрядом, можете проваливать". Когда-то давно, ещё мальчишкой, я услышал от дяди одну историю, она как раз и вписывалась в нынешнюю ситуацию. В той истории один сержант, взяв на себя ответственность за взвод, также обратился к бойцам. Ушла половина эльфов и один человек. Дальше я снял с себя право организатора, но не было у меня такого опыта. Зато был богатый опыт по борьбе с нежитью, которым я и решил поделиться. Первое и самое важное. Если у вас есть способности, умения, зелья, увеличивающие ментальную защиту, советую использовать их перед боем. «Поверьте, это увеличит ваши шансы сохранить свободу!» «Это кто такое, что так хорошо знаком с нежитью?» выкрикнул один из гномов, второй из трещинок мною в трактире. «Может, я побольше твоего знаю?» «Ты бывал в мире мёртвых?» спросил я уставшего разговорчивого бородача. «Сколько сотен не мёртвых ты убил?» Воцарилась тишина. «Ещё бы, ведь я, считай, только что сообщил им, что бывал в Стиксе. Да и плевать, сейчас нужно донести до всех знаний, а не припираться». Так что выждав ещё пару секунд и так и не дождавшись новых возмущений, я продолжил. Ментальная защита нужна против умертвий и другой бестелесной нежити. Если слабые твари могут поработить только одного разумного, то и сильного вводят в заключённых десятками. Попасть под влияние бестелесной твари считай лишиться разума, воли и сменить стихию на смерть. Я проследил ещё за парой эльфов, решивших покинуть нас. Да, до конца моего краткообучающего курса здесь никого не останется. «Давай вещай дальше, человек», — попросил Карл, внимательно осушивший меня. «Как убить бестелесную нежить? Сложно. Скажу сразу, любые удары холодным оружием, не усиленные способностями и умениями, скорее всего, не причинят вреда умертвим. Лучше не подпускать таких тварей близко. Бить дистанционно, используя способности. Теперь о нежите, состоящей из костей. Холодное оружие хорошо справляется со скелетами, химерами и мертвыми магами». Если видите такого, бейте по суставам. Практически любой удар нанесёт повреждение. Но помните, чем лучше броня на скелете, тем лучше он владеет оружием. У закованных в лату уже имеются способности, обычно заточены под ближний бой. Какого рода способности? уточнил один из оставшихся эльфов. Защитные бывают. Обычно это рывок, усиление, повышенная регенера, так что будьте внимательны. Защитная редкость. Кстати, для вас стрелков лучше не стрелять по скелетам и мертвецам. «Во-первых, и сложно вывести из строя стрелами. Во-вторых, для дистанционного оружия есть конкретный противник – зомби. Обычно они крупные, толстокожие и практически неуязвимы для холодного оружия. Убить их можно, пробив голову. Опасны зомби своей физической силой и способностью взрываться, забрызгивая всю ядовитой кислотой. Если вы убили такого мертвяка в ближнем бою, разорвите дистанцию хотя бы на три метра, иначе погибнете или получите сильнейшие ожоги и отравления». «А летающие твари...» Спросил гном, от которого я услышал о нашествии нежити. «Ниша не опаснее обычной химеры. Высокие скорости рексы, но удар держит слабо. Костяк не выдерживает. Дракона я возьму на себя». «У нас имеется серьёзная проблема», — перебил меня один из ушастых. «Мы не находимся в одной группе. А значит, боевые способности причинят вред окружающим. У кого из присутствующих есть профессии полководец или хотя бы правитель? Я могу до двадцати пяти человек в отряд набирать». Вновь этозвался гном принёсший плохую весть. У меня профессия лидер до второго уровня развита. И я только 20, угрюмо произнёс Карл. Старый князь первородённых мог до двух сотен собирать, но его нет, ушёл. Бутин здесь, все ужасы стояли бы среди нас. Твою бабушку, почему я раньше об этом не подумал? Ведь в прошлый раз и Чёрный не просто так предложил объединиться в группу, а те стоп. У меня же как у истинного игрока есть возможность обобрать свой отряд больше 50 разумных. А что если это и здесь работает? Я кинул запрос им присутствующим. Плевать, что они узнают, кто я такой на самом деле. Тут уже дело чести. Да и узнают ли? Серафим, ты предложил заключить союз с разумными на время отражения отряда немёртвых. Условие: активаторы делятся на всех членов группы согласных за слоган. Чтоб мне бороду сбрили? Воскрекнул Карл, стоило мне мысленно пригласить всех в отряд. Среди нас кое-л ему подколеда, сам убийца владык, стадия формирования бога не меньше. Поднялся шума. Кто-то стал обсуждать услышанное между собой, кто-то задавал мне вопросы. Пара гномов вообще развернулись и побежали в город. Сдаётся мне за подмогой. Всем тихо! рявкнул Карл таким голосом, что на пару секунд воцарилась тишина. Вы чего разорались, как на базаре? «Живо принимайте предложение Максима! Потом будете обсуждать, что здесь делает убийца!» Повелитель раздался у самого уха голосом Элли. «Городу бежит человек, оттуда!» И правда, с той стороны, откуда мы ожидали немёртвых, бежал человек. Было видно, что он держится из последних сил, постоянно спотыкается и вот-вот рухнет. Сразу же захотелось помочь, ведь сам он не доберётся до нас. Вот только помогать ему нужно было прямо сейчас, беглеца преследовали две химеры, быстро догоняя разумного. Вы истину будешь убегать от врага, умрёшь уставшим. Твари настигли человека за несколько секунд. Одна из химер бросилась в ноги, сбивая беглеца, вторая тут же ухватила за левое предплечье. Секунда, и вторая твари так же ухватилась за руку, но уже право. Человек кричал, пытался вырваться, но у него явно не осталось сил, чтобы достойно оказать сопротивление. Эрая, сможешь убить его? спросил я у девушки. Я уже понял, куда химеры потащили пленника. Попробуй, Мошмай. У шеста потратила 3 стрелы, прежде чем смогла попасть в человека. Тот коротко вскрикнул и обмяк. Химеры, словно по команде, бросили тело несчастного и побежали прочь от города навстречу своим собратьям. Да, Нежит наконец-то добралась до нас, и количество немёртвых меня не обрадовало. Их было больше, чем сказал гном. Видимо, перед городом соединились два отряда. Эх, сейчас бы крепость как в воду. Никакая Нежит не смогла бы сноско взять высокие стены. Убить-то, принимай новых бойцов. Обратился ко мне Карл, отвлекая от малоприятного зрелища. «Чёрт, три костяных дракона! Я помню, как с одним еле справился, и то чудом. У местных просто не было шанса. Что ж, этих крылотых тварей нужно было выбивать первыми, иначе защищающихся просто зальют сверху мёртвым огнём. И бегство тут не поможет. Мёртвые не знают усталости, рано или поздно догонят». Я вновь мысленным приказом пригласил всех желающих в свою группу. Пару секунд, и перед глазами появилась надпись. «Достигнуто максимальное количество разумных в отряде. Пятьдесят пять. Право истинного игрока. Для увеличения отряда необходимо освоить соответствующую профессию». «Меня они принимают в группу!» — закричал один из вновь прибывших. «И меня!» — подал голос Тарой. «Все, кто не вошел в отряд, отступайте на запасную позицию!» — скомандовал Карл. «Прикрывайте наш тыл! Гномы! Все, кто служил, ставь заслон!» Война ближнего боя, не имеющие щитов, во вторую линию, стрелки в третью линию, до подхода противника около 3 минут. У кого есть усиливающие способности ждать, используйте в момент шепки. Я подам команду. Началась движуха. К моему удивлению не было глупых вопросов, криков и прочей неразберихи во всяком случае от гномов. Человек, как и эльфы, оказались стрелками, которых набралось всего семеро. Змея-лют, у которого основным оружием было копьё, явно не желал лезть в первые ряды, и место во втором его вполне устроило. Вообще, глядя на гномов, у меня в голове проскочила мысль, стоит поискать себе бойцов среди бородачей. Ребята вроде толковые и с головой дружат, в отличие от людей гордецов и гордецов эльфов. «Эрая, мастер, на время боя выполняйте приказы Карла. Я скоро вернусь». Не дожидаясь ответа, я извлек коварный клинок тьмы из ножен и активировал крылья. Стрелять из ликвидатора в воздухе с его бойной силой проще сразу об землю убиться, а эхо против костяных драконов совсем не пляшет. Меня за несколько секунд подняло вверх метров на 100. Внизу всё разом стало маленьким, каким-то игрушечным. Разом накатил внезапный страх, что вот прямо сейчас что-то пойдёт не так, и я рухну вниз. К чёрту такие мысли. Лучше осмотреть силы противника. Тойю дивизию, по сравнению с жалкой горсткой защитников, нежити было раз в 10 больше, и это на скидку. Чтобы справиться с пятью десятками разумных, большинство которых находились в стадии формирования второго крыла, достаточно двух драконов в стадии формирования короны. Что ж, сейчас посмотрим, насколько улучшились мои полётные характеристики. К тому же, крылатые твари уже заметили меня, и двое из них решили повеселиться с глупой добычей. Это хорошо, с двумя я должен справиться. Рвану навстречу к тварям, понял. На такой скорости нужны специальные очки. Замедлился, чтобы глаза перестали слезиться, и тут же осознала, что костяные драконы, вот они, рукой подать. Разве что держатся ниже меня, и, похоже, на мой высоту им не подняться. «Мать его, вот оно, превосходство в воздухе! Но держитесь, мертвяки, поганые!» Вихрь тёмного пламени ударил первую тварь прямо в хребет, прожигая в нём дыру, размером с футбольный мяч. Дракона словно выключили, его крылья с хрустом вывернула в обратную сторону, и здоровенная костяная туша, хаотично кувыркаясь, полетела вниз. «Из-з Зашипела вторая тварь, попытавшись ударить меня какой-то ментальной способностью. Виски сдавило болью, в глазах на миг потемнело. Усилием воли, прогнав давление, я коржином ринулся к дракону, ожидавшему от меня чего угодно, кроме атаки. Клинок под воспламенением тьмы легко пробил костяную защиту нежити. Вцепившись обеими руками в рука эти меча, я активировал ещё одну способность оружия — распад тьмы. Меч, плотно засевший в теле костяного дракона, вновь оказался на свободе, а мне пришлось тут же набирать высоту, так как крылатая опора подо мной начала распадаться серыми хлопьями. Третий дракон оказался на порядок сильнее двух предыдущих, вместе взятых. Тварь находилась в стадии формирования бога, и высота полета костяной рептилии не уступала моей. Более того, на хребте у дракона восседал наездник, и мне это очень сильно не понравилось. Времени на размышление или подготовку я себе не оставил. С ходу ударив илича седлавшего отварив с взглядом инквизитора, мертвец, отличающийся от своих собратьев лишь одетом на костяк трепьём, сорвался со спины дракона и бесформенной кучей полетел вниз. Не отвлекаясь я вторым из взглядом инквизитора ударил по крылотане жете и понял, что этот бой будет непростым. Дракон даже не вздрогнул от удара божественной способностью, зато ответный удар чуть не прикончил меня. Не знаю, что берегло мою тушку, но десяток серых костяных шипов, каждый из доброе копьё, прошли от моего тела так близко, что я почувствовал скрытую в них мощь. По наитию камнем бросился вниз, и раздавшиеся позади хлопки взрывов не причинили моей драгоценной тушке вреда. Чёрт, да я был на волосок от гибели. Крутонувшись, выровнял полёт, и свечой рванул вверх, уворачиваясь от пикирующего дракона. Тут же без промедления попытался подчинить костяную тварь взором пастыря. Не сработало. «Да твою ж мать!» Как бороться с этой немёртвой зверюгой? Бросаю на дракона третью способность второго крыла по давлению и тут же активирую первую тень. Тридцать секунд невидимости. Это должно сработать. Твари словно приложились к чем-то тяжёлым. Крылая-то ящерица резко понеслась к земле, остановившись в метрах пятидесяти от поверхности. Твою ж, теряю драгоценные секунды. Не придумал ничего лучше, чем оседлать этого проклятого дракона и поджарить его. Бросивший следом за рептилией, пытающейся подняться хоть немного выше, в этот раз я нанёс удар в чётко выверенное место, у основания крыла. Воспламенение не сработало, но силы удара хватило, чтобы лезвие глубоко вошло между костяных пластин, достаточно глубоко, чтобы меч превратился в рычаг, за который можно держаться несколько секунд. Аура тёмного пламени мгновенно накрыла крупное тело костяной рептилии. Никогда бы не подумал, что нежить может кричать от боли. Не имея лёгких, дракон заверещал так, что у меня в ушах зазвенело. И это был не звуковой эффект от способности. Тварь действительно орала от сильнейшей боли. Костяной я ещё резко стал терять высоту, и внезапно клинок, всё ещё активированного с пламенением тьмы, легко вышел из тела немёртвой твари. Я едва успел активировать полёт, чтобы не врезаться в землю. Дракон в последнее мгновение смог взмахнуть обоими крыльями, и его падение превратилось в очень жёсткое, но всё же приземление. Его здоровенная туша врезалась в землю, и в этой ситуации законы физики сработали обычным способом. Брюхо зверя пропахало по поверхности, оставляя за собой глубокую борозду метр в восемь длиной. Всё это я увидел мельком, потому как сам на максимально возможной скорости приближался к земле. У меня имелись очень большие сомнения, что дракон погибнет от падения. Остановившись полуметря от поверхности, я разоплотил крылья, и едва ноги коснулись земли, выпустил меч из рук и рванул за ремень ружьё. Пока добежал до рогатой головы дракона, ликвидатор уже был у меня в руках. Заряжен он был, насколько я помнил, пулями эпического уровня. Раненой твари должно хватить, а если не хватит, у меня найдётся ещё. В глазах нежити ещё светилась красной искрой жизни, когда я добрался до морды. Вот только пошевелиться он уже не мог. Похоже, твари сломало хребет, и костяное тело перестало подчиняться командам. Что ж, такова судьба. Воля примет эту жертву, произнёс я на водя стол прямо на глазницу дракона. Бах. Тяжелые пули пробили череп насквозь, выбивая из него остатки жизни. Третий последний костяной дракон был убит. Дозарядив ружьё патроном с картечью, я двинулся обратно, чтобы подобрать меч. Каково же было моё удивление, когда я обнаружил, что не один тороплюсь к воткнутому в землю клинку, с противоположной стороны к нему бежал тот самый лич, которого я приложил божественной способностью. Да как так? Бах-бах. Два выстрела, оба не достигшие цели. «Сука, да что ж это за монстр такой, что его ничто не берёт? И зачем ему мой меч? Боится тьму?» Взор у пастыря воли не сработал. Личи лишь на секунду сбился, но тут же продолжил бежать с прежней скоростью. «Чёрт!» Не тратя больше патроны, я закинул ликвидатор за спину и поднажало. Понимая, что могу не успеть, использовал молитву пастыря воли. Сил значительно прибавилось. Я понял, теперь успею. Поравнявшись с мечом, походя, ухватил его за рукоять и продолжил свой бег, готовясь к какому-нибудь коварству со стороны нежити. Плащ Инквизитора и прыжок влево. Через место, где я находился секунды ранее, проносится шар, клубящийся серым маревым. Рывок вправо, и до нежити остаётся чуть меньше метра. Оспламенение тьмы, и я наношу рубящий удар, который должен развалить порождение смерти надвое. Клинок словно по стальную стену ударился, со звоном отскочив от невидимой преграды. «Да твою ж бабушку!» Прыжком ушёл в сторону, уклоняясь от очередного шара. Интуиция буквально взвыла об опасности, и я тут же активировал щит пастыря воли. А в следующий миг всё пространство вокруг затянуло серым маревом.